Евробаскет 1975. Поражение в Белграде. Впервые за почти 20 лет СССР приехал на Евробаскет не в статусе действующего чемпиона. Турнир, проходивший в Белграде, был прекрасной возможностью доказать, что произошедшее на Евробаскете в Испании было не более чем случайностью, связанной с травмами игроков и завоевать при этом тройную корону. У Югославии, хозяев турнира, были другие планы. Только что построенный пионер представлял собой великолепный стадион, не имеющий аналогов на Старом континенте. Сборная Югославии осталась в том же составе, который выиграл золото в Испании и серебро в Пуэрто-Рико, Смирка Новоселом в качестве тренера. В составе команды дебютировал молодой басниц Мирзадели Башич. Изящный игрок, который вскоре станет одним из самых ярких игроков команды. Сборная СССР под руководством Кондрашина, в свою очередь, также сделала выбор в пользу преемственности игроков. Что было логично после победы в Пуэрто-Рико. Важным событием стало долгожданное возвращение Жармухамедова. Обе державы находились на пике своей мощи, и в Европе ожидалась великая дуэль за долгое время. На первом этапе 12 участников были разбиты на три группы. Дебютный матч СССР против Польши оставил много сомнений. После значительной части игры, когда счет на табло был разгромным, Рывок 8-0, произошедший на последних минутах, позволил команде Кондрашина одержать победу со счетом 79-72. Чехословакия и Израиль показали не самые лучшие результаты, плюс 10 и плюс 14 соответственно. И СССР вышел в финал без единого поражения. Финал разыгрывался на групповом этапе между шестью лучшими командами. Первая игра этого этапа была против сборной Италии, которую тренировал Джан Прима. Это была команда, в состав которой уже входило легендарное трио «Марзорати», Виллальта-Минигин и которая в итоге стала бронзовым призером. Сергей Белов не смог выйти на площадку, но Сальников компенсировал его отсутствие и не очень активную игру Саши Белова – два очка очередным показательным броском из-за пределов площадки. Украинский форвард набрал 28 очков, обеспечив своей команде победу со счетом 69-65. Затем СССР легко справился с Болгарией, плюс 15, и Испанией, плюс 14. И все словно было готово к игре за золотую медаль против, конечно же, Югославии. Зоран Славнич До нашего поколения команда Югославии всегда уступала СССР. Мы проиграли в 1970 году, когда были чемпионами мира. Но это поражение ничего не изменило. На Евробаскете 73-го мы не смогли с ними сыграть, потому что Испания выбила их из соревнований в полуфинале. Пришлось ждать финала 1975 года. Решающий матч являл собой столкновение сильнейших команд. При полном стадионе и незабываемой атмосфере хозяева на последних минутах первой половины грозились переломить ход игры. 34-21. Но мощный бросок Сергея Белова предотвратил дальнейший разрыв до большого перерыва. 37-44. Вторая половина прошла по той же схеме югославские игроки вели с преимуществом около 10 очков но так и не смогли оторваться на последних минутах хозяева замешкались и игра сергея белова двадцать очков и сальникова шестнадцать во второй половине приблизила ссср к цели перехват жермухамедова завершенный мощным данком привел к тому что меньше чем за минуту до конца матча 84 четыре 86. Советская команда приблизилась на расстояние двух очков. Но Кичанович, 22 очка, вновь появился на площадке с намерением переломить ход игры. Божидар Малкович, тренер сборной Сербии. На стадионе «Пионера» мы все испытывали страх. Мы знали, что в игру войдет Кичанович. Он был травмирован, смог выйти на разминку лишь спустя 10 минут. Играл практически на одной ноге, но он собирался выйти на поле. Я ни разу не видел, чтобы он промазал важный бросок. Никогда. Он удачно совершал все решающие броски. И в тот день, на пионире, он сделал это снова. Баскетболисты СССР были сильно возмущены спорным судейским решением, когда на последней минуте игры был удален Едешка. На чемпионате Европы в Югославии у меня не все получалось, но Кондрашин держал меня в стартовом составе, и в финале я сыграл бы очень хорошо, если бы не судьи, благодаря которым Югославия стала чемпионом. Но все равно тот турнир был бы одним из лучших. Сергей Белов. Несмотря на чудовищно необъективное судейство канадского арбитра, мы проигрывали минус один на последней минуте матча, и имели владение мячом. Мяч из-за боковой линии вводил я, и я отправил его Ивану Едешко, будучи уверенным, что сейчас будет разыграна результативная комбинация. Едва Ваня принял мяч в руки, не начиная движения, канадский арбитр свистнул ему пробежку. В немедленно последовавшей атаке юги забили еще два, решив исход встречи, и в итоге победили. К сожалению, в дальнейшем это стало претендовать на тенденцию, и тот белградский чемпионат стал в известной степени символичным. Вспоминать события минувших лет, безусловно, трудно, и эта пробежка более чем сомнительная. Поэтому стоит отметить, что в воспоминаниях Сергея Белова и Ивана Едешко есть некоторые ошибки. Спорная ситуация начинается при счете 86-82 на табло, а не 86-84. В целом, претензии к судейству выглядят несколько преувеличенными, особенно если учесть, что Югославия вела на протяжении всей игры. Более того, такие важные игроки, как Жермухамедов и Александр Белов, 7 очков в среднем за чемпионат, выступили на уровне, далеком от ожидаемого. Югославия повторно стала чемпионом Европы, сместив СССР на непривычное для него второе место.